Час ночи. В наступившей тишине ветер хлестнул с неожиданной силой. Стукнула рама. — Прикрой, — сказал Балашов. Джага встал, кряхтя тяжело посапывая. Подошел к окну. — Гроза будет, Виктор Михайлович. — Это хорошо. А еще лучше, если бы она утром зарядила Да надолго. Уж чего хорошего, — вздохнул Джага. ты что грозы боишься да не боюсь я как то не по себе дьявольская это сила ты может быть в бога веришь ну, как вам сказать верить не верю а с почтением отношусь это почему а вдруг он есть бог и что нибудь в этом роде а потом спросится за все а хм. коммерческий подход у тебя ко всевышнему ну как же Обратно ж в нашем деле удача все решает. — тоже мне, джентльмен, удачи зло засмеялся Балашов. — Не, я не джентльмен. Я человек простой, но свое разумение имею. — Какое же это у тебя разумение? — Ну, я так полагаю. Когда Господь Бог, если он есть, делил человеческий фарт, то нарезал он его ломтями, как пирог, а народу много, и все свой кусок отхватить хотят. Ну, у кого, значит, голова вострее, а локти крепче, те первыми к пирогу и протолкались. Ну, посочнее ломти, с начинкой разобрали. А те, кто головой тупее, да хребтом слабее, при корках и крошках остались. Ты эту библейскую политэкономию сам придумал? От Батяня слышал. Твой, Батяня, видать, крупный мыслитель был. Кулак, наверное. Почему же кулак? бился джага ни кулак а хозяин справный был разорили дочесто да, разорили босяки когда погнали лошадей на колхозный двор думал ботяне кончится почернела ж а где ж была твоя острая голова тогда да крепкие локти ну они ж миром всем грабили обществом погибели на них нет подался бы в банду э он батя не подался тогда Перез месяц притащили, перед сельсоветом бросили. Дырка от уха до уха. А ты? А чё я? Я жить хочу. Значит, созидаешь общество, против которого шёл твой ботяня? Я им насозидал, как же. Дня не работал на месте, где украсть нельзя. Так ты ж полжизни в тюрьмах провёл. Это факт. Не любят они, когда мы того. А уж тут ничего не сделаешь. — Сила солому ломит, потому и вас нашел. — А я тебе, Христос Спаситель? — Не, у вас голова острая, а у меня локти крепкие. А если на Петровке найдется голова повострее, да локти покрепче? — Риск, благородное дело. Ты опять же, кто смел, тот и съел. — Ты у меня прямо сказитель народный. — сказал Балашов. Подумал. — Нет. Не должно быть головы вострее. Все продумано. До секунды. До детальки мельчайшей. Этот кретин по-своему прав. Их сила в том, что все они миром. Никогда бы им не сыграть со мной один на один. Но не все вместе, а я один. Совсем один. И некому даже рассказать, похвастаться, как один человек обограл огромную машину. Интересно, Джага догадывается, что я замыслил? Вряд ли. Об этом знают еще два человека на свете. Макс и Крот. За Макса можно быть спокойным. А вот Крот с Кротом надо как-то разобраться. Ах, если б только завтра все удалось. Должно, должно, должно удаться. Крот свое дело сделал, и его необходимо убрать. Его не должно быть теперь. Опасен, знает очень много. И в милиции сильно засвечен. Даже если потом найдут его почтенный прах... Вряд ли директор Новодевичьего кладбища станет искать ему участок. Беглый вор решат, что с уголовниками-подельщиками не рассчитался. Кому он нужен искать концы? Вычеркнут из розыска спасибо скажут. Значит, решено. Теперь с Джагой. Завтра, хоть фу не сглазить... Возвращаюсь с операции, даю кушу в зубы и пошел к чертовой матери. Семи часов тридцати минут он из фирмы уволен. Раз и навсегда. Он пьяница и рвань, обязательно сгорит на каком-нибудь деле. Это он тут такой философ-молодец. На Петровке ему язык живо развяжут. Поэтому больше с ним ни-ни-ни. Если не будет крота... Джага — единственный свидетель. Допустим, засыплется на чем-то. Его зубры с Петровки расколют. А дальше что? Доказательства никаких. И все тут. На одно показание дело в суд не пошлешь. Надо позаботиться, чтобы к завтрашнему вечеру в доме винтика стрелочки не осталось. И вообще, пора окончать с часовой деятельностью — время уже поработало на меня неплохо джага спал в кресле с вися носом толстая нижняя губа отвисла на подбородке показалась струйка слюны свинья подумал балашов дай ему хутор пару лошадей так его от счасти понос прохватит хотя он уже так развращал что его даже на себя работать не заставишь вот украсть это да утон он, мастак. Ох, как вы мне надоели. Мерзкие рыло. Смешно, что мы с ним рядом толкаемся в очереди за жирными пирогами. Только бы вышло завтра. Только бы вышло. Всех, всех, всех обмануть, вывернуться. Уйти. И пусть. Пусть никто не увидит, как выру себя свободу. Он сидел в кресле долго, неподвижно, пока не задремал.